Глава 51. Трогательный рассказ «Так получается, вы с папой Артема и кати родные братья?» — удивленные в то же время восторженно воскликнула Алиса. «Не просто родные братья!» — ответил же — «а близнецы!» — «близнецы!» — переспросил Елисей. «А кто из вас старший?» «Елисей. Близнецы ведь рождаются в один день», — сказала Ариса. «У них нет старшего и младшего». «А вот и есть», — не согласился мальчик. «Кого-то из маминого живота достают первым, а кого-то вторым» взять хотя бы известно к тебе братьев бородяных так вот сашка на десять минут старше пашки верно говоришь еей произнес мужчина только у нас разница была еще больше я родился до десять минут до окончания последнего зимнего дня а борис в десять минут первого весеннего уже больше часа путники шлепали по поверхности болотистой жижи. Удобные легкие болотоходы из пробкового дерева удерживали ребят даже при форсировании небольшого лесного озерка. Глазам двух серых цапель, соревнующихся в том, кто дольше простоит на одной ноге, предстала воистину библейская картина. Мужчина, двое детей и, как им показалось, прирученный людьми волк, грациозно вышагивали прямо по воде. Марс, непривыкший к обувке, тем более такой странной, первое время примерялся зубами стащить непонятные пористые плитки с лап. Завидев такие попытки, лохматого друга Елисей кричал на пса и грозил ему пальцем. Вскоре собака смирилась. Мужчина очень красочно рассказывал об их с братом детстве и юношестве в Севенбурге. Каждый день мы устраивали какие-нибудь шалости. Родители нас постоянно наказывали. Я на правах старшего всегда брал вину на себя. Это отец научил нас делать деревянные велосипеды. Так мы и взрослели, не расставаясь с братом ни на час, пока не появилась. — Она? — кто она? — поинтересовался Елисей. — Ольга! — мечтательно произнес мужчина. — Девушка ворвалась в нашу жизнь легким облаком и поселила в братских сердцах раздор. «Почему раздор?» — спросила Алиса «Я влюбился в нее по уши Поделился с Борькой, что хочу сделать ей предложение Но он вдруг заявил, что тоже влюблен в Ольгу Я пытался убедить его уступить мне Говорил, что он повстречает другую девушку Но брат, до тех пор беспрекословно слушавшийся меня в этой ситуации Первый раз проявил упорство Тогда мы оба предложили девушке свою руку и сердце Я был уверен, что Ольга предпочтет меня Я был сообразительней, сильнее... Искусней во многих науках Но она почему-то выбрала его И только сегодня я понял, почему Почему же? «Я не смог смириться со своим поражением и уехал вначале в столицу, а затем и в Лизград. Брат писал мне, и с писем я узнал, что у них родился вначале сын, а затем дочь. Когда дети подросли, они тоже стали корябать в письмах несколько строк. Что-то типа, дядя Артем, приезжайте к нам в гости, мы вас очень ждем». Мужчина тер рукавом навернувшуюся слезу, нарисованный на щеке глаз, при этом размазался. «Получается, ваш брат назвал сына в честь вас?» Мужчина молча кивнул и продолжил, а я не ответил ни на одно письмо брата, а когда власть пришел к власти и всех грамотных и образованных вокруг начали хватать и бросать в тюрьмы, я бежал из города и поселился в лесу, но шпионы нового правителя шныряли повсюду, и тогда я начал изображать глупца. Это для меня было делом несложным, ведь мы с Борисом играли в школьном театре. Солдаты Власа не увидели угрозы от идиота, и я остался на свободе. Хотя какая это свобода? Жить в глуши, и ходить с чайником на голове вместо шляпы и общаться с лягушками до да змеями. Вот, брат мой, по-настоящему свободный человек, несмотря на то, что сейчас в тюрьме, он не стал скрываться и прятаться от несправедливости и жестокости, а вступил с ней в борьбу. Вот почему Ольга выбрала его, а не меня. Но теперь я сделаю все возможное, чтобы помочь вам спасти фото Нила и всех остальных, включая Борю и его жену. Алиса остановилась. По ее щекам текли слезы от рассказа этого человека. — Алис, не отставай! — позвал Елисей. — Так, ребята, — сказал дядя Артем, — видите, впереди островок. На нем переночуем. Глава пятьдесят вторая. Схватка. Уже не в первый раз в этой стране ночь заставала друзей врасплох. Когда до островка оставалось шагов сто, тьма неожиданно окутала болото. Небо было пасмурно, поэтому даже появившаяся луна совсем не освещала путникам дорогу. «Алиса, помоги мне!» — донесся из тьмы голос Елисея. «Подержи рюкзак, у меня где-то в нем фонарик!» Послышались осторожные хлюпающие шаги, затем шорох, и, наконец, яркий луч света разрезал кромешную тьму. «Молодец, Елисей!» — похвалил мальчика дядя Артем. «Запасливый!» Через несколько секунд друзья ощутили под ногами твердую почву. «Я так устала, что валюсь с ног!» — пожаловалась Алиса. «А я голоден, как волк!» — вздохнул Елисей. «Клюква волк устроит?» — пошутил мужчина. «Здесь, на острове, ее предостаточно!» Мальчик пошарил лучом по земле. Повсюду и вправду краснели яркие шарики спелых ягод. Вдруг в свете фонарика мелькнула какая-то узкая медная полоска. «Что это?» — вздрогнул Елисей. «Змейка», — ответил дядя Артем. «Их здесь тоже в предостаточном количестве. Ядовитые. Не без этого. Но не стоит бояться. У меня есть толченый корень черного дерева. Он отпугивает ползучих гадов», — успокоил мужчина ребят, вынимая из сапога маленький топорик. Срубив несколько еловых веток, он уложил лапник на сухую траву, затем обошел колючую перину, рассыпая вокруг черный порошок из мешочка. Дети съели по паре горстей кислой крюквы и разместились на импровизированной постели. Иголки слегка покалывали даже через зимнюю одежду, но было очень мягко и тепло. Тепло было еще и от забравшегося между ребятами «Марса», Дядя Артем растянулся в стороне прямо на мху. Под голову положил болотоходы. Несмотря на пугающие звуки, издаваемые ночными обитателями леса, все скоро заснули. Разбудил ребят дядя Артем. Алисе показалось, что она проспала всего несколько минут. Вокруг все еще было темно. «Еще ночь», — зевнул, подтягиваясь Елисей. «Тише!» — прошептал мужчина. «Враг совсем рядом!» «Где?» — шепотом спросила Алиса. «Там!» — указал дядя Артем пальцем в одну из сторон. «Ночью ветер на какое-то время поменялся на северный и отчетливо уловил запах костра. Недалеко, километрах в трех. И сейчас, чувствуете?» — поинтересовался Елисей. «Сейчас нет. Ветер опять сменился. Но они точно там ночуют. Предлагаю воспользоваться этим». «Елисей, ты сможешь договориться со своим псом, чтобы он не залаял в самый ответственный момент?» «Постараюсь». Мальчик присел возле собаки, ласково потрепал ее за ушами, а затем поднес палец к губам. Марс внимательно смотрел на Елисея. Алисе даже показалось, что пес утвердительно кивнул. И снова на ногах у путников были пробковые болотоходы, И опять они двигались по раскисшей жиже. Комаров почти не стало. Изредка они попискивали, но по сравнению со вчерашним днем можно было сказать, что их вообще нет. Наверное, потому что заметно похолодало. Ведь наступил уже второй день осени. Через час, к великой радости ребят, болото закончилось. Все сняли болотоходы. Дядя Артем спрятал их в кустах, замаскировав сухими листьями и надломив ветку сухого дерева для ориентира. Дальше пошли по желтеющей траве и вскоре услышали громкий храп. На полянке возле догорающего костра, раскинувшись на подстилке из березовых веток, беззаботно посапывал Карл. Двое воинов, которые сидели с разных сторон на пнях в небольшом удалении от Карла и, очевидно, должны были охранять начальника, тоже дремали. Из-за спин обоих угрожающе торчали луки и колчаны со стрелами, на земле валялись перемазанные глиной лопаты». «Клад, что ли, закапывали?» — подумал Елисей, выглядывая из-за кустов и пытаясь отыскать взглядом сову и лису. Клетка с плененными друзьями была подвешена на суки осины. Они тоже спали, прижавшись друг к другу. «Нужно тихо подойти к дереву и снять клетку», — прошептала Алиса. «Не получится бесшумно», — возразил дядя Артем. «На земле ветки, сухие листья. Чуть что треснет или зашуршит, проснутся». «А что вы предлагаете?» «Усыпите их покрепче», сказал мужчина, вынимая из кармана бутылочку с мутной жидкостью. «Это отвар из засыпай травы! Трава эта, мы знакомы с этой травой!» перебила Алиса, тяжело вздохнув. «Так вот», продолжил дядя артём «я подберусь к ближнему воину и прижму к его лицу тряпицу, намоченную в этом отваре, если оставшиеся двое ничего не...» Не услышат, повторю этот трюк И с ними тоже А если услышат, с тревогой в голосе Спросил Елисей Тогда придется помахать кулаками Оставшегося воина я возьму на себя А вы натравите пса На толстяка Марс негромко рыкнул Одобряя план мужчины Дядя Артём вытащил из-за пазухи черный платок и повязал его на лицо, как ковбой, очевидно, чтобы самому не надышаться парами жидкости. Затем он движением фокусника извлек из рукава тряпицу, обильно смочил ее отваром «Засыпай травы» и, крадучись, направился в сторону поляны. Ребята и собака с волнением наблюдали за каждым его шагом. «Вот до спящего часового осталось всего десять шагов». Девять, восемь, семь. Шагов за пять мужчина остановился. Прямо перед воином расстилался ковер из разноцветных листьев. Такое ощущение, что его специально нагребли. Наверное, как раз для того, чтобы к воину нельзя было подобраться бесшумно. Дядя Артем собрался с духом, поднял руку с влажной тряпкой и шагнул. Раздался сильный хруст И мужчина исчез на глазах у изумленных и напуганных ребят Как сквозь землю провалился Оба воина сразу вскочили на ноги В руках у них в одно мгновение появились луки Заворочился и Карл Он потянулся и поднялся на ноги «Ну вот, а вы ямы рыть не хотели?» Зевая произнесом «Кто там?» «Волк, медведь?» Человек пробасил часовой Подойдя к краю глубокой ямы И склонившись над ней На дне ямы, усыпанной осенней листвой, потирал зашибленный бок дядя Артем. — Смотри-ка ты, платок на лицо повязал! — усмехнулся Карл, заглядывая в яму. — Видать, местный разбойник! Ограбить нас хотел, а можешь даже убить! Да стрели его! Воин послушно натянул тетиву. Дядя Артем увидел, как сверкнул стальной наконечник стрелы, направленный прямо ему в грудь. «Видно, не судьба мне племянников увидеть», — грустно произнес мужчина и прикрыл глаза. Вдруг зашелестели кусты, и на поляну со свинепым рычанием выскочил Марс. Лучник дрожащими руками направил свое оружие на несущегося на него зверя. Выпущенная стрела скользнула псу по спине, выдров клоп шерсти и расцарапав до крови кожу воин потянулся было за второй стрелой, но тут же был сметен массой разъяренного животного. «Волк!» завизжал Кана. «Стреляйте в него!» Второй лучник прицелился в пса, который трепал его товарища. Сиртуки воинов были сшиты из грубой свиной кожи, и Марс, вцепившись клыками в предплечье врага, никак не мог его прокусить. Воин кричал от боли и колотил собаку свободной рукой. Вторая стрела прошла над головой пса. Выстрел был неточный, потому что лучника в последний момент толкнули подбежавшие Алиса и Елисей воин с криком полетел в яму внизу тотчас же завязалась борьба Значит, смогла сбежать от лесов Прошипел Карл, узнав Алису Из-за пояса он вытащил кривой нож И пошел на ребят Алиса подняла земли лопату Вторую схватил Елисей Ребята приготовились к обороне Не тяжеловатое оружие выбрали Захохотал Карл, надвигаясь на ребят И перебрасывая нож из одной руки в другую Вы дальше замахнуться ими как следует не сможете Лопаты в самом деле были были тяжелыми. Ребята пятились назад. Боковым зрением Елисей заметил у ямы какое-то движение. Над ямой появилась голова, затем туловище. Цепляясь за корни деревьев, наверх выкарабкался человек. Только вот кто? Человек был с ног до головы измазан глиной и облеплен листьями. Узнать, кто это, лучник или дядя артём было невозможно. — Да. «Если дядя Артем, то сейчас он кинется на помощь, но если воин, ребята пропали». Человек, хромая, двинулся в сторону Алисы и Елисея, которых уже прижал к кустам Карл. Отступать дальше было некуда. Бесшумно ступая, грязный человек подошел к Карлу и похлопал его по плечу. «О, нет, значит, это лучник. Дядя Артем ударил бы врага, угрожавшего ребятам». «Ну что?» Прикончим этого, — обернул Скарл, — он не успел договорить, потому что в лицо ему уперлась грязная тряпка, смоченная в отваре «Засыпай травы Глава пятьдесят третья. Допрос и военный совет. — Смотри, Алиса, эти лежебоки даже не проснулись! — улыбнулся и лисей, открывая клетку. Ключ от клетки они нашли на поясе Карла. — Похоже, ваши друзья тоже под действием засыпают травы, — сказал дядя Артем. Он достал из кармана небольшую железную коробочку. — Вот, поднесите им к носу. Это будящий табак. — Сразу проснутся. А я пока допрошу единственного бодрствующего врага. Алиса поочередно поднесла открытую коробочку к носу лиса и к леву совы. Оба тут же проснулись и начали чихать, растерянно оглядываясь вокруг. «Как вы нас спасли!» — воскликнул лисенок, прочихавшись. Алиса и Елисей начали рассказывать друзьям о своих приключениях, а дядя Артем тем временем производил допрос пленника. Марс сидел поблизости, и если лучник что-то пытался утаить, рычал для устрашения». Удалось выяснить, что по выходе из леса Карла и двух воинов с плененными лесой и Совой, будут встречать три вороны. Они должны были доставить всех во город Южный. — Решено! — сказал дядя Артем. — Летим в Лесград на воронах! — Я переоденусь в одежду, которую любязно одолжит мне этот милый человек. — Вы ведь одолжите мне одежду? — спросил он у связанного воина. Тот кивнул, и мужчина продолжил. — Спасибо. Так вот, я выдаю себя за воина и говорю воронам, что вы все мои пленники, и мы летим. — Вороны подчиняются только Карлу, — дрожащим голосом перебил дядю Артема воин. Дядя Артем почесал затылок и внимательно посмотрел на Елисея. «Будешь Карлом!» — торжественно произнес он, хлопнув мальчика по плечу. «Как Карлом?» — опешил Елисей. «Роста вы почти одного. Напялишь его кафтан, и все. Но он ведь... О, он какой полный, а я тощий. Наденешь кафтан прямо поверх своей телогреки. Да еще вон листьев сухих под кафтан тебе напихаем. Он ведь рыжий. Шапку натянем. А борода, усы...» — не унимался мальчик. лес «Пожертвуешь парой пучков своего мяха ради общего дела?» — обратился мужчина к зверьку. Через полчаса все без исключения хохотали, схватившись за животы над преобразившимся Елисеем. Даже пленный лучник, улыбаясь, произнес. «А что? Похоже. Только щеки надуй». а ага, вот так?» — и вдруг спросил. «А меня ведь вы отпустите?» «Да, кстати». «А что нам с ними делать?» — произнес Елисей, почесав колючую бороду, приклеенную к подбородку смолой. «Пуф! Сделай голос погрубей!» — сказала сова. «Так как поступим с пленными?» — повторил Елисей нарочито низким голосом. «Ну, один уже спит в яме!» — сказал дядя Артем. «Карла аккуратно скинем туда же, а с этим милым человеком мы с одеждой, затем усыпим его и отпустим к друзьям». «Не делайте этого!» — заумолил воин. «А вдруг хищники придут и съедят нас спящих?» «Ишь, заныл!» — зло посмотрел на него дядя Артем. «А на детей с ножом нападать смелые! А меня хотел застрелить! Собаку нашу ранил!» «Давайте не будем его усыплять, а просто спустим в яму», — предложила Алиса. «Там лук и стрелы. Пусть он охраняет своих соратников, пока они не проснутся». «Вот повезло тебе, что у этой девочки сердце такое доброе!» — произнес мужчина. «Спасибо тебе, девочка!» — заплакал воин, встав на колени. «Ты давай-то на коленях не ползай! Мне еще твои кольцо носить Давай, разоблачайся!» переодетого в грязные вещи дяди Артема воина, спустили в яму. Туда же спихнули оставшегося в одной нательной рубахе и почтанника карла проверили трофейные сумки, они оказались полны провизии. Подкрепились под доносящийся из ямы храп, конечно, не соловьи, и пение, но выбирать не приходилось». Немного еды спустили пленникам. Также скинули в яму большую охапку хвороста, дрова и огни, вынайденные в кафтане Карла. Если уж начали быть благородными, то нужно оставаться таковыми до конца. Тронулись в путь, когда солнце уже взошло над лесом. У ближайшего ручья умылись. Елисей и Алиса почистили зубы. Дядя Артем отскреб с лица подсохшую глину. Вместе с ней сошли нарисованные усы и остатки намалеванных на щеках глаз. Затем натянул на себя тяжелый кожаный сюртук, который до этого времени нес в руке. Одежда пришлась впору. На левом рукаве виднелись четыре маленьких дырочки. Марсу все-таки удалось прокусить этот грубый материал. Пошли дальше. За деревьями уже показался просвет, когда Алиса вдруг спросила... «А как быть с Марсом? Его тоже выдадим за пленника?» Все остановились и задумались. Выход предложил Елисей. «Залезайте с Марсом в портфель. Посидите немножко у тебя дома. Заодно обработаешь чем-нибудь рану на спине пса. А как мы доберемся до Лесграда, я за вами зайду и вернемся обратно в Лесовью». Алисе очень хотелось полетать на Вороне, но делать нечего. Предложение Елисея было хорошее. Ни одного ведь Марса в портфель толкать. Еще начнет все крушить в незнакомом доме. Она грустно вздохнула, взяла пса за ошейник и шагнула в открытый Елисеем ранец. Глава пятьдесят четвертая. Необычный транспорт. «Что?» «Опять в клетку!» — законючил лис. «А без этого никак не обойтись!» «Ух! Не говори глупости Мы ведь должны изображать пленников, иначе вороны заподозрят что-то неладное!» — проворчала сова и, открыв дверцу, первой пролезла в тесную стальную тюрьму. Лисенок с недовольным видом протиснулся следом. Дядя Артем защелкнул маленький замочек, ключ спрятал в карман. Подняв клетку за железное кольцо, мужчина вышел на опушку, освещенную осенним солнцем. с рядом плелся Елисей. Шагать в сапогах Карла, которые были велики мальчику не меньше, чем на три размера, оказалось очень тяжело, а от бутафорских усов и бороды постоянно чесалось лицо. Но... «Где эти вороны?» — произнес Елисей низким басом. Он тренировался так говорить, пока шел по лесу. Дядя Артем, приставив колбу ладонь кузырьком, устремил свой взгляд в небо. Из-за облака, напоминавшего плывущий в небесах парусник, появились три черные точки. «Похоже, это они!» — произнес мужчина, щурясь от солнца. — И далеко до Лесграда? — спросил Елисей. — Пешком полдня идти, — ответил лис из клетки. — А на воронах в несколько раз быстрее. — Но все равно несколько часов пролетим, — заволновался мальчик. — Наверное, — пожал плечами дядя Артем. — А в чем дело? — Дело в том, что мне так долго не продержаться руками за кольцо. — Не волнуйся, обрати внимание на железные скрепы у себя на рукавах. Елисей посмотрел на свои руки и заметил закрепленные на манжетах карабинчики. «А не оторвутся?» — спросил Елисей, подергав один. «Ну, если уж Карла выдерживали себе, точно нечего бояться!» — успокоил мужчина мальчика. «У меня, видишь, такие же!» Тем временем черные точки выросли в размерах и превратились в больших птиц. Все вороны сжимали в когтях кольца. На кольце одной из них болтался привязанный бархатный мешочек. Птица, приветственно каркнув, приземлилась. Мешочек упал перед ногами Елисея. Две другие вороны не садились, а начали описывать круги над путниками. Ворона осмотрела Елисея, как показалось мальчику, с подозрением. В ее большом черном зрачке он отчетливо увидел свое нелепое отражение. Что ему делать? «Прицепляться к кольцу?» Елисей стоял, не осмеливаясь пошевелиться. Ворона переступала с ноги на ногу. Пауза затягивалась Ситуацию спас дядя Артем Карл, посмотрите, вам послание Произнес он, наверное, от Власа Всевластнейшего Ой, а я и не заметил вначале Пробасил Елисей, выйдя из ступора Он отцепил мешочек И вытащил из него сложенный листок бумаги Развернув его, он прочел Благо надпись была выведена Крупными печатными буквами Карл, бросай все дела И срочно лети вовремя в город Южный. но несколько побегов заключенных из тюрем. В городе работает вражеское подполье. Они и организовывают побеги. Найди и истреби всех. Поразившись огромному количеству ошибок, Елисей свернул послание и убрал в карман. «Летим!» — лаконично произнес он. Две вороны перестали кружить и приземлились. К кольцу, сжимаемому в когтях одной из них, дядя Артем прикрепил клетку с совой и лисом. Ворона легко взлетела, несмотря на увесистый груз. Мужчина помог пристегнуться лжа лжакарлу, а затем щелкнул карабинами и сам... Взмахи больших черных крыльев И вот Елисей уже парит Высоко над землей Поначалу душа его ушла В пятки от стремительного взлета Но вскоре мальчик освоился И стал наслаждаться Картины открывающейся узору С высоты птичьего полета А насладиться было чем Позади остался желто-красный Узор леса А под ногами мелькали пузатые холмы И голубые озерца Казавшиеся отсюда лужицами Пролетели несколько деревень, небольших, похожих на Ниловку и Фотовку Людей было не рассмотреть, лишь маленькие домишки, разбросанные по равнине, как веснушки по щекам Алисы И жалко, Алиса не видит всего этого, подумал мальчик, и вдруг спохватился Где портрет? Неужели я оставил его на опушке леса? Елисей выгнул шею и, заметив лямки на своих плечах, облегченно выдохнул и продолжил наслаждаться великолепием осеннего пейзажа. Казалось бы, ни один человек на свете не смог бы заснуть в неудобном подвешенном состоянии, да еще и на высоте в несколько сотен метров. Но Елисею, прикорнувшему минувшей ночью лишь на 3-4 часа, удалось это сделать без особых усилий. Обернувшись назад, дядя Артем заметил повисшую голову мальчика с закрытыми глазами, покачивающуюся в такт взмахом вороньих крыльев. Испугавшись, что ребенок потерял сознание от страха высоты, мужчина приказал своей птице снизить скорость, но, поравнявшись с Елисеем, он услышал ровное сопение мальчугана. Улыбнулся, взглянув на слегка подрагивающие приклеенные усы, и подумал, вот что значит молодость и чистая совесть, а Елисею тем снился сон. Их класс построился вдоль шведской стенки на уроке физкультуры. Только вот в шеренгу одноклассников как-то затесались филиция, Филадельфия и несколько парней из коммуны настоящие мужчины. Ну да ладно, сон все-таки. Урок почему-то вел полный низкорослый Карл, но ребята, обращаясь, называли его «Еленой Николаевной». — Елена Николаевна, — произнес Николай Первый, — а что мы сегодня будем делать на уроке? — Сегодня, Фомин, — отвечала хриплым голосом брожебородая Елена Николаевна, — вы будете сдавать прыжки в высоту, ты первый начинай. Леша Фомин, который выглядел во сне, как Николай из коммуны, разбежался и выпрыгнул на метр. За ним прыгали другие Кто так же, кто ниже, кто чуть выше Фелиции удалось выпрыгнуть метра на два Причем этому никто не удивился Елисей увидел Алису Она прыгнула с места без разбега И долетела аж до потолка Коснувшись его ладошкой «Теперь ты, Ресоплюев!» Обратился к Елисей, учитель «Я не Ресоплюев, я Квасоваров!» Поправил мальчик «Неважно, прыгай давай!» Елисей оттолкнулся, что было сил, взмыл вверх. Он достиг потолка, пробил его и оказался на улице. Вздрогнув, мальчик открыл глаза. Земля была далеко под ногами. Елисей не испугался, а скорее удивился своей прыгучести. Услышав странные звуки над головой и вытянутыми руками, мальчик посмотрел вверх и вспомнил, где находится. «Проснулся — Проснулся! — окрикнул его дядя артём Ну ты, дрыхнуть! Подлетаем уже! елисею видел далеко впереди высокую городскую стену. Из-за нее, словно клыки хищника, скалились остроконеч крыши, на некоторых торчали длинные шпили. Фигурки бронзовых лисов тоже поснимали. Донеслось сзади, Елисей обернулся и увидел раскачивающуюся в когтях вороны клетку с друзьями. Им перелет до Лесграда дался нелегко. Всю дорогу сову и лису швыряло от стенки к стенке, и сейчас вид приближающегося города очень обрадовал обоих. Некомфортное путешествие В стальном мешке подходила к концу Глава 55 Ольга Алиса очень обрадовалась, оказавшись дома На своем уютном мансардном этаже Почти неделю она не была здесь Марс забегал по комнатке, обнюхивая вещи и виляя хвостом — Ты, должно быть, проголодался, — предположила девочка. — Сейчас что-нибудь принесу. Она спустилась вниз по лестнице и зашла на кухню. Открыв холодильник, девочка обнаружила большую кастрюлю с аппетитно пахнущими щами и сковородку с голубцами. — Ой! — «Наверное, все испортилось за неделю». На секунду расстроилась Алиса и тут же сообразила, что тут-то прошло всего несколько часов. Девочка звонко рассмеялась над своей глупостью. Сложив все голубцы в большой пластиковый контейнер, она поместила его в камеру микроволновой печи. Хлопнула дверца, пискнули кнопки, блюдо с голубцами завращалось освещаемой лампочкой, Алиса налила себе воды из графина... И вдоволь напилась. Заметив, что входная дверь приоткрыта, Елисей не закрыл, спеша к Алисе на помощь. Девочка вышла в прихожую и вдруг увидела свое отражение в зеркале. Алиса замерла, не зная, смеяться ей или плакать. Из зеркало на нее смотрело чумазое лицо, видно, в ручье его не получилось вымыть, тщательно, щедро украшенное ссадинами. Рыжие волосы были похожи на паклю, на куртке и штанах, измазанных глиной и забрызганных болотной грязью имелись дырки в предостаточном количестве. Алиса все-таки выбрала посмеяться над своей внешностью. Погрустит она потом, когда мама накажет ее за непоправимую испорченную одежду. Однако умыться не мешало бы. Как-никак сейчас она окажется не в лесу, а в городе. Закрыв входную дверь, Алиса выключила запищавшую микроволновку и отнесла пару голубцов в Марсу. Пес лежал и раскачивался в кресле-качалке. Почувствовав запах еды, он подбежал к девочке и проглотил лоба голубца за один присест. — Жди здесь, — строго сказала Алиса. — Я пойду умоюсь. Только она спустилась на первый этаж... Как наверху послышался шум, и знакомый встревоженный голос прокричал. «Алиса, ты где?» «Елисей, я внизу! Спустись, у меня здесь голубцы разогреты! Я сейчас умоюсь и...» «Я за Марсом!» — перебил ее Елисей. «Дядя Артем в беде! Не ходи пока за мной, это опасно!» «Что случилось?» — забеспокоилась Алиса, поднимаясь по лестнице ноги лисея. «Марса уже не было на чердаке!» Так и не умывшись, девочка подбежала к портфелю. Уже прыгая в него, вспомнила проставленные на кухонном столе голубцы... «Да, не до них сейчас было». Вылетев из портфеля, Алиса оказалась в каком-то захламленном переулке. Впереди суетилось человек 10 воинов. Похоже, шла драка. Два неподвижных тела лежали на булыжной мостовой. Среди многочисленных мусорных баков Алиса заметила поваленную на бок клетку. Между ее прутьями тщетно пытался протиснуться лисенок. «Где ключ?» — крикнула Алиса, поднимая клетку. «Ух, у Елисия! А он где?» Алиса смотрела на столпотворение и... И кроме Марса, бросающегося на воинов власа, не могла разглядеть никого из своих... Среди дерущихся была женщина. Длинные темные волосы ее развивались, когда она ловко махала деревянным шестом, отбиваясь одновременно от нескольких копий воинов. Один мужчина точно в таком же кожаном сюртуке, как у остальных солдат, похоже, был за женщину. На конце палки, которой он оборонялся, была намотана тряпка. «Странно, она ведь только смягчает удар». Вот мужчина изловчился и ткнул одного воина в голову Попал тряпкой прямо в нос Не сказать, что удар был сильный, но солдат упал, как подкошный Да ведь это дядя артём догадалась Алиса Она совсем забыла про его переодевание у воина А тряпка у него на палке пропитана отваром «Засыпай травы!» И тут она заметила Елисея В костюме Карло он сидел, прислонившись к облупленной кирпичной стене. Глаза его были закрыты, над бровью алела рана. Правый юз был по-прежнему рыжим, левый — красным от крови. Алиса зазиралась в поисках какого-нибудь оружия. Ей нужно было пробиться к раненому другу и оказать ему помощь. У опрокинутого портфеля девочка заметила знакомый баллончик дезодоранта. Метнувшись к ранцу, она не без труда отыскала в нем зажигалку. Теперь Алиса была готова к бою. С баллончиком в одной руке и зажигалкой в другой она напала на врагов сзади. Непонятно откуда взявшаяся девчонка, извергающая огонь, напугала воинов. Они оторопело пялились на пламя, как кролики на удава. Воспользовавшись этим замешательством, дядя Артем сразил нескольких воинов своим гуманным оружием. Женщина тоже не стояла без дела. Она нокаутировала противника ударом шеста. Марс придавил своими могучими лапами сразу двух воинов. Дядя Артем поочередно прижал к их лицам тряпку. И вот уже на грязной мостовой темного переулка лежало 10 поверженных воинов. Одни постанавливали, другие погромовали. — Что вы такие? — спросила женщина, запыхавшись от жаркой схватки. Пряди ее черных волос прилипли к вспотевшему лбу. — Почему вы помогли мне? Меня зовут Артем. Эти дети мои друзья. Собака и те двое в клетке тоже. Вы можете укрыть нас в безопасном месте. Меня зовут Ольга. Я спрячу вас. Следуйте за мной. — Ольга! — шепотом повторил мужчина. Какая-то непреодолимая сила не давала ему оторвать взгляд от прекрасного лица женщины. Она тоже не сводила с него глаз. — Дядя Артем, Елисею нужна помощь! — окрик Алисы вернул мужчину с небес на землю. Да, — Да-да, я позабочусь о нем, — произнес он чего то осипшим голосом и поднял мальчика на руки. — А ты возьми ключ, освободи лиса с Марс, за мной! Глава пятьдесят шестая. Прогулка по крышам. Вслед за Ольгой все вбежали в подъезд трехэтажного дома. На стене слабо освещаемой площадки первого этажа висел плакат «Выходить из квартир разрешается только в утренние часы». Поднялись выше. Плакат на втором этаже гласил «Открывать двери по первому требованию». На верхнем этаже было написано «Отказ накормить чиновника или воина, приравнивать «Воицах государственной измене!» Прочитав последний плакат, Алиса произнесла «Получается, жители первых двух этажей не знают, что нужно кормить чиновников и солдат». «Не волнуйся», — улыбнулась женщина «Эти транспаранты висят повсюду В городе их так же много, как и ошибок в их текстах» Постановая, пришел в сознание Елисей Спустившись с рук дяди Артема, он помотал головой «Как ты?» — спросил мужчина. «Не тошнет?» «Вроде бы нет». «Ну и отлично!» — сказала Ольга. И, выйдя в центр площадки, подпрыгнула и ударила почему-то под потолком. Вверху приоткрылся люк, и к ногам друзей свалилась веревочная лестница. Поднялись на чердак. Марса, вцепившегося зубами и лапами в перекладины лестницы, удалось затащить совместными усилиями. Затем выбрались на крышу и побежали по ней, пригнувшись. Скользкие черепицы похрустывали под ногами. На одном участке отсутствовало ограждение. Двигаться в этом месте было особенно страшно. Ольга страховала Алису, а дядя Артем Елисея четвероногим помощь не требовалась. Совет тем более. Птица наслаждалась полетом после многих часов, проведенных в заточении. Внезапно крыша закончилась. «Куда идти дальше?» Все вопросительно посмотрели на Ольгу. Женщина отвязала от перил веревку, другой конец которой был закреплен на шпиле соседнего дома. Оттолкнувшись, она по тарзанье перемахнула на другую крышу и качнула веревку назад. У Алисы захватила дух от трехсекундного полета. Ольга поймала ее. С переброской Марса и Лиса могли возникнуть трудности, поэтому приняли решение отправить животных в портфель, а заодно с ними и раненого Елисея. Дядя Артем с портфелем на спине перелетел последним и снова бег по крыше. алисе Лисе эта пробежка чем-то напомнила блуждание по подвалам Савенбурга. Только там ее вели под землей, а тут над... Было еще несколько переправ с крыши на крышу. Где-то пользовались веревками, в других местах перекидными деревянными мостками. По ним переходить оказалось еще страшнее. Сильно раскачивались. А на одном таком мостике Алисе пришлось замереть и простоять, не шевеляясь, несколько минут, так как снизу шатающейся походкой плелись два воина. И вот, наконец, Ольга привела путников в небольшую башенку из окон которой просматривалась значительная часть города. Алиса заскочила в портфель и вскоре вернулась с друзьями, да еще и голубцы захватила. Они оказались все еще теплые. За скромной трапезы Ольга рассказала о себе. В недалеком прошлом она была журналисткой, после захвата диктатором власти с переменным успехом вела подпольную деятельность, организовала побеги нескольких человек из тюрьмы, а сегодня ее предали люди, которым Ольга доверяла». — Если бы вы не пришли ко мне на помощь, сидеть бы мне в тюрьме самой и надеяться, что кто-нибудь организует мой побег, — закончила женщина, откусывая кусочек голубца. — Спасибо всем вам, Елисей. А ты почему в прикиде главного власовского шпиона? Пришла очередь теперь уже ребятам рассказать свою историю. Во время их рассказа дядя Артем молчал и не сводил глаз с Ольги. Алиса заметила этот взгляд и поняла, что он влюбился. — Так значит, для осуществления вашего плана спасения Лисовии нужны волшебные чернила Нила? — подытожила женщина рассказ Алисы Елисея. — Ого! Тогда будут вам чернила! — торжественно произнесла Ольга и извлекла из ящика стола. Крохотный пузырёк. Глава 57 Неожиданная встреча и печальное известие. Все, как заворожённые, уставились на малюсенькую стеклянную бутылочку с тёмной жидкостью внутри. Неужели средство, с помощью которого можно спасти братьев-сказочников и других жителей волшебной страны, наконец-то у них в руках?» «Нужно срочно передать чернила Нилу», — нарушил молчание лис. «Несколько взмах в его пера, и влас со всей своей армией будут обезврежены. Вы знаете, где его держат?» «Приблизительно», — ответила Ольга. «Сейчас я вызову того, кому поручено было выяснить точное место». Женщина подошла к окну, за которым уже настала ночь, и трижды мигнула маленьким фонариком, нажимая на нем какой-то рычажок. Фонарик при этом издавал жужжание». Кому вы подаете сигнал? Поинтересовался Елисей, разглядывая Странный прибор в руке Ольги Одному нашему новому подпольщику Мальчуга, ну чуть постарше тебя Улыбнулась Ольга А ему можно доверять? Спросил дядя Артем Вы давно его знаете? Лишь пару дней Он сбежал из-под ареста, когда конвой вез Пару дней! Воскликнул мужчина Сегодня вас предали люди, с которыми вы были знакомы не один год Вы правы, пожала плечами женщина Но этому парню я Доверяю. Кажется, дядя Артем еще что-то хотел возразить, но тут раздался стук в окно. «Ольга, вы здесь?» Алиса и Елисей переглянулись. Голос припозднившегося гостя показался им смутно знакомым. Ольга отворила раму, и в тускло освещенную керосиновой лампой комнату спрыгнул с подоконника никто иной, как Николай Первый, руководитель коммуны «Настоящие мужчины». «Ольга, у меня для вас очень срочное сообщение!» — затараторил он, но, заметив за спиной женщины Елисея, в своем маскараде осекся и попятился назад. «Николай!» «Ты откуда здесь взялся?» — радостно вышла ему навстречу Алиса. «Алиса!» — удивился подросток. «А это? Это я, Елисей!» но тебе этот костюм!» «Так было нужно!» — прервал Николай дядя Артем. «Давай, рассказывай свою новость!» Николай вопросительно посмотрел на Ольгу. Он не знал, можно ли говорить при незнакомом мужчине. Ольга молча кивнула. «Только что наш наблюдатель передал, что Нила с полчаса назад вывезли в лесовск Я подслушал разговор, что его хотят казнить завтра не вечером, как сообщалось ранее, а утром, сразу по прибытии. Все ахнули. И фото тоже хотят привести на казнь к этому времени», — добавил парень. «Сможем догнать?» — спросил дядя Артем. «Найти бы еще на чем», — ответила за Николая Ольга. «На площади стоит карета самого Власа», — доложил Николай Первый. «Но около нее несколько воинов. Наверное, ждут своего господина». «Угоним!» — уверенно сказал мужчина. «Бежим!» Все ломанулись к двери, но тут их остановила сова. о «Предлагаю увеличить наши шансы!» «Сова, нет времени!» — воскликнул лисенок. «Нужно спешить!» «Подождите, пусть скажет!» — произнесла Ольга. Передать чернила младшему брату будет очень нелегко. Сова, как всегда, выговаривала слова медленно. В данной ситуации это очень нервировало лиса, да и остальных тоже. Его везут под большой охраной, возможно, даже связанного. Быстрее, сова, не выдержал зверек. Перелейте часть чернил в другую бутылочку. Я полечу с ней и попытаюсь передать фото. Ту, закончила птица. Отличная идея, поддержала Ольга. Дядя Артем достал из своей дорожной сумки какую-то скляночку, отлил в нее половину чернил, а маленький пузырек привязал к лапке совы. Удачи, бросила сова и выпорхнула в ночь. Глава пятьдесят восьмая. Опасный выезд из города — Их всего шестеро, — прошептал дядя Артем, выглядывая из угла. — А там, в переулке, мы с десятком справились. — Не тот случай, — возразила Ольга. — Вон, у ворот дворца стоят. А сколько еще во дворе? Что ты предлагаешь? Думаю, пришло время использовать ваши с Елисеем наряды. «Хорошо», — согласился мужчина, — «тогда вот возьмите веревки и свяжите с Алисой и Николаем себе руки, типовые преступники, и мы вас тоже на казнь вести собираемся, а ты, Елисей, молчи, я говорить буду». Через пять минут странная процессия двинулась в сторону кареты. Впереди, склонив головы, шагали три связанных пленника, а следом воин и низкорослый толстяк в костюме вельможи с перебинтованной головой. По бокам семенили лисенок и здоровая собака. — Стой, кто идет! — крикнул начальник караула. — Ты что, глупец! Не узнаешь главного советника нашего повелителя? — заорал на него дядя Артем, указывая на Елисея. — Виноват! — забормотал начальника остальные солдаты вытянулись по стойке смирно. — Ночь! Темно, сами понимаете! — Нет, не понимаю! — кричал мужчина, не давая караульному опомниться. — Стоите тут, прохлаждайтесь! А на нас только что было совершено покушение! Еле отбились! Господин Карл чуть глаза не лишился! от троих смогли повязать, а еще один сбежал! Так его к Молчать! — еще громче завопил вошедший в роль дядя артём Живо обыскать все соседей! дворы, а мы этих на казнь повезем воины тут же бросились выполнять приказ. Начальник караула тоже был рванул, но потом остановился. «Так на этой кореции сам властитель влас всевластнейшие собирались ехать. Им уже готовят другую. Эту они пожаловали нам», — сказал мужчина, открыв дверь заталкивая внутрь Ольгу, Алису и Николая. лисы и Марс заскочили сами, следом пыхтя и поддерживая свой бутафорский живот, в лес Елисей. «А как же вы вдвоем столько преступников повезете?» — заволновался воин. но ну, хорошо». «Будешь нас сопровождать! Ступай на козла!» — разрешил дядя Артем, рассудив так. «С одним воином они как-нибудь справятся, а начальник караула может пригодиться для того, чтобы беспрепятственно выбраться из города». Оба мужчины заняли место кучеров. Начальник караула взял кнут и хлестнул по крупу пристежную лошадь. «На, пошли, клячи!» — зацокали подкованные копыта, застучали колеса по булыжной мостовой. «Карета покатила!» Елисей, Алиса и Николай припали к окну Практически ничего не было видно Дорога слабо освещалась четырьмя керосиновыми фонарями Подвешенными на кронштейнах по углам кареты Впереди замаячили какие-то огни Как оказалось, это был пост В железных бочках горели костры Деревянный шлагбаум вытянул свою длинную полосатую руку Преграждая путь Проезд по центральной улице города Сторожило четверо солдат Завидев карету с гербом, все вытянулись в струнку, подняли согнутую в колени левую ногу и положили обе ладони на макушку. Ребята, наблюдая за воинами из кареты, решили, что те делают зарядку. Но когда на следующем посту все повторилось, Елисей догадался, что это такое странное воинское приветствие. «Солдаты, наверное, думали, что в карете едет в Третий пост, северные ворота города, охранялся значительно серьезней Воинов здесь был не один десяток Но и тут герб на двери кареты послужил безоговорочным пропуском Поднять ворота, загласил кто-то И все опять выполнили приветствие И тут пассажиры кареты услышали другой голос Гэнти, братцы, кто на козлах? Да ведь он у нас арестованную преступницу отбил Опустить Тот держи подпольщика. Начальник караула, сидевший на козлах, недумно уставился на своего соседа и часто заморгал. Времени на раздумья у дяди Артёма не было. Скорее те бежала разгневанная толпа, а впереди начала опускаться стальная челюсть ворот. Дядя Артём молниеносно выхватил кнут из рук начальника караула и нанёс ему удар локтем в голову. Тот кубарем полетел на землю, кнут взвившись в воздух по несколько раз обжег спины коренной и пристежной. Лошади недовольно заржали и понесли. Всех пассажиров бросило на заднюю стенку кареты. «Всем пригнуться завопил дядя артём и сам спрыгнул скозел надышла Остальные послушно повалились на пол. Лошади влетели в арку. Раздался хруст. Полетели деревянные обломки. Верхушку кареты срезало опускающимися воротами. Сорванные фонари разбились. Разритый керосин вспыхнул. Заставив отступить бросившихся было в погоню часовых Карета кабриолет неслась по ночной дороге в лесовск Глава пятьдесят Доброе слово или пистолет Из-за облаков выглянула луна и осветила дорогу Ехали мимо раскинувшихся, насколько хватало глаз, полей. Карету временами подкидывала на ухабах. Вдруг хлопьями повалил снег, отливая серебром в лунном свете. «Зима», — лаконично констатировала факт Ольга. Путники укутались пледами, найденными под сиденьями. Дорога пошла в гору. Взобравшись на вершину холма, лошади вдруг остановились. Но, — вскричал мужчина и замахнулся, был кнутом, — «Не ноги! Не забряк!» Услышал он вдруг и оторопел опустил руку. Коренная лошадь повернула голову и, выставив большие белые зубы, произнесла «Еще раз хлестнешь!» «Вообще карету с дороги сбросим!» итак вся спина сырая», — добавила пристежная. «Да они вообще мошенники! Карету угнали!» Заржали лошади из выносной пары. Отодвинув болтающуюся на одной петле дверцу, из кареты выскочил Марс. Залаев он подбежал к нерадивой скотине и попытался цапнуть за ляжку коренника. — Я сейчас, кажется, кому-то копытом по морде заеду, — с угрозой произнесла коренная, приподняв ногу. Марс замолчал, растерянно подняв уши торчком. — Сзади огни! — крикнул Николай. — Погоня! — сказала Ольга и достала из-под сиденья замеченный ранее писатель. Столь. Из кареты на припорошенную снегом землю спрыгнула Алиса. Осторожно подойдя к коренной лошади, она погладила ее по теплому боку. Животное, выпучив прикрытые шорами глаза, с опаской смотрело на девочку. «Лошадки, миленькие», — произнесла Алиса, — «помогите нам. Мы поступили плохо, что угнали карету, но это для хорошего дела. Мы хотим спасти Нила» вы его знаете?» «Ха! Знаем ли мы Нила?» — усмехнулась коренная. «Да я его катал на себя, будучи еще жеребенком!» «Нил к нам всегда хорошо относился», добавили выносные. «И кормил гораздо лучше, чем сейчас», — вставила пристижная. «Да он вообще любил животных!» — задумчиво проговорила коренная. «Помню, у него был ручной лисенок, но потом пропал куда-то. Я здесь!» — крикнул лис, спустившись по ступенькам кареты и подбежав к лошади. «Привет, Лис! рада что ты жив-здоров! Помнишь, как я еще в детстве легнул от тебя?» «Конечно, помню. Но не обижаюсь. Сам виноват. Хотел тебя цапнуть. Помогите мне спасти моего любимого хозяина. Умоляю вас!» Огни приближались. Судя по их количеству, по доносящемуся уже топоту копыт и криком, погоня была многочисленной. «Ну что, девчонки?» «Подцабим этим гаремейком!» — обратилась Коренная к остальным лошадям. «Нужно помочь! Спасем Нила!» — заржать животные, отфыркивая задуваемые в ноздри снежные хлопья. «Только пусть этот ваш ухарь свою плетку выбросит!» — поставила условие престижное. «И второго гавкающего на коротком поводке держите!» Дядя Артем тут же зашвырнул кнут в придорожную канаву. «Да! И еще шоры с глаз нам снимите! А то не видно ни низги!» Елисей, николаю и Ольга быстро подбежали к лошадям и сняли кожаные пластины, закрывающие животным обзор. «Запрыгивайте живей!» — крикнула коренная. И когда все расселись, лошади понеслись с еще большей прытью, чем раньше. — Добрым словом можно добиться больше, чем пистолетом, — задумчиво произнесла Ольга, крепко вцепившись в подлокотник сиденья. Она даже не подозревала, что оспорила высказывания известного гангстера Аль Капоне, но, возможно, зря она заговорила о пистолетах. За спиной загрохотали выстрелы, от стенок кареты полетели щепки, снова пришлось всем упасть на пол, в дырку от пули — Елисей увидел, что их преследует не менее пары десятков всадников. Звуки выстрелов прекратились. Очевидно, пистолеты преследователей были однозарядными, а перезаряжать на скаку не очень удобно. Ольга вставила пулю в дуло своего пистоля и, прицелившись, выстрелила. Ближний всадник с криками Полетел с коня «Не надо!» — закричала коренная Задыхаясь от быстрого бега «Ты можешь попасть в их лошадей!» «Но нас догоняют!» «Ты же сама сейчас сказала Про доброе слово!» «В данном случае слово не поможет» «Поможет!» — уверила лошадь «Сейчас мы обратимся К нашим братьям и сестрам» Не сбавляя скорости Все четыре лошади начали громко раздаться По лошадиному. И вдруг кони и лошади преследователей начали вставать на дыбы и сбрасывать своих наездников. Еще пару минут друзья наблюдали за корчащимися на дороге противниками и за разбегающимися в разные стороны конями. Затем снежный занавес скрыл эту картину. Глава шестидесятая. лесовск «Сейчас будет развилка», — сказал лис. «Над по левой дороге через лес ехать. Минут двадцать сможем выгадать». «Как бы в лесу на волков не нарваться», — засомневалась престижная лошадь. «Да уж, вот с кем доброе слово не поможет», — добавила коренная. «Держите пистоль на готове. Сворачиваем». Вошли в поворот, не снижая скорости. Карету занесло и чуть не опрокинуло. Все пассажиры налегли на левую сторону, и, оторвавшиеся от земли, два колеса снова коснулись дороги. В полумраке замелькали припрошенные снегом елки. Дорога стала уже, и их косматые ветви захлестали по стенкам кареты. «Ну вот!» — Накаркали! — с грустью произнесла одна из выносных лошадей. — Свежие следы на дороге! А через минуту появились хищники, оставившие эти следы. Две группы серых разбойников бежали по лесу с двух сторон от дороги. Глаза их светились в темноте. Марс грозно зарычал. Ольга зарядила пистоль и выстрелила. Голодные волки продолжали погоню, даже не обратив на это внимание. — Дайте я, по «Попробую», — попросил дядя Артем. Он целился много дольше женщины, но на курок нажимал плавно. После звука выстрела эхом, разнявшегося по лесу, послышался жалобный визг «Похоже, пуля достигла цели». Ольга перезарядила пистоль, и мужчина выстрелил в другую сторону. На этот раз путники услышали сдавленный хрип. Дядя Артем прицелился в третий раз, но горящие искры волчьих глаз больше не мелькали между деревьями. Вероятно, хищники решили поискать добычу побезопаснее. А вскоре лес закончился И впереди, в предрассветных сумерках Друзья увидели высокие стены лесовска Над стенами возвышалось гигантское бронзовое изваяние «Что это блестит?» — спросил Елисей «Влас решил увековечить себя в монументе», — ответила Ольга «Замелькали пригородные деревеньки Несмотря на столь ранний час, из деревень выходил народ И двигался по дороге в сторону Лисовска Многие несли волосы в руках какой-то сельскохозяйственный инструмент. Лопаты, грабли, вилы. Некоторые шли с самодельными транспарантами, надписи на которых гласили «Долой Власа» и «Свободу Фоту и Нилу». Ближе к городским стенам толпа стала больше. Лошадям пришлось снизить ход, чтобы никого не сбить. В адрес пассажиров кареты с гербом летела грубая брань. У городских ворот выстроилась целая рота солдат, сдерживающая напирающий народ. Елисей, наученный дядей Артемом, крикнул поставленным низким голосом «Именем власа всевластнейшего пропустить карету!» Сработало. Воины расступились, с интересом разглядывая поврежденный транспорт и его странных пассажиров. Въехали в лесовск На первом же перекрестке пришлось остановиться. Главную улицу заблокировали два экипажа, движущиеся навстречу друг другу. Из окон обоих по пояс высунулись Разодетые, как попугаи-вельможи И кричали друг на друга «Да ты знаешь, кто я такой!» Кричал один «Я министр кормления владыки! Немедленно отъезжай в сторону!» «Да я министр одевания владыки!» Отвечал второй «Быстро убери с дороги свой тарантас!» Лошади нерешительно затоптались На месте Объехать спорящих не было возможности Ситуацию разрулил дядя артём Он выстрелил воздух, чтобы привлечь внимание министров, те испуганно обернулись и уставились на стрелка. «У меня мало времени», — спокойно произнес мужчина, перезаряжая пистолет, — «а патронов много. Если через пять секунд дорога не будет освобождена...» И он начал считать. В страхе вельможи закричали на своих вознеец, и экипажи в два счета свернули с главной дороги. Лошади понесли карету дальше. Выехали на широкую площадь, в центре которой стоял огромный уродливый памятник крючконосому человеку в короне. Справа у подножья скульптуры возвышался деревянный помост. Вся площадь была забита каретами, кибитками, колясками, фаэтонами и санями разных расцветок. Их хозяев ругались и спорили, кто чье место занял. «Нам придется спешиться идти к Ашафоту», сказал дядя Артем Елисею. «Главное, держись уверенней. Чернила не забудь». «Елисей, скажешь, что приговоренному нужно перед казнью письменно отречься от власти», произнесла Ольга. «Ой!» «А я ведь здесь, в сундучке, и бумагу с первым видела», — вспомнила Алиса и нырнула под сиденье. «Не бойся, я буду рядом», — дядя Артем положил ладонь на плечо бледного от страха Елисея. «Я тоже», — произнес Лис. Марс уткнулся влажным носом в руку мальчика. В это время толпа загудела, и на эшафот вывели худого пожилого мужчину. Темные его волосы и густая борода были посреблены сединой. — Пора, — сказал дядя Артем. Елисей решительно сорвал с головы пропитавшуюся кровью бинтовую повязку, сжал в одной руке склянку с чернилами, другой взял у Алисы листок и перо.